Это от вас, чего угодно можно ожидать. Совсем обалдели. Около трубы собрались маленькие грибки и гневно топали тонкими ножками. На земле от вас спасения нет, так вы теперь ещё и по крышам вздумали шастать. Чфу на вас, рассердились грибы и ворча спрятались за трубу. Грина устроилась поудобнее и принялась наблюдать за школьным двором. Кобнята сидели в своём укрытии. Жужик нырнул в открытую форточку. В коридоре было пусто. Дверь кабинета Филина была плотно закрыта. Жужик пробрался в конец коридора к запасной лестнице, где был люк. Лоста, кобанята на месте, приподняв крышку люка, спросил Стрекозик: "Сидят?" Грина слегка кивнула головой, дав понять Жужику, что всё в порядке. Вдруг за директорской дверью послышался шум, и стрекозик прикрыв люк, замер на верхней ступеньке. Дверь скрипнула, и Жужик увидел голову филина. Казалось, что тот прислушивается. Постояв неподвижно с минуту, филин вышел и направился по коридору к ученическому корпусу, по пути открывая все двери. Убедившись, что ученики разошлись и в школе никого нет, Филинс постучал в дверь к сторожу. Роганос открыл не сразу и, увидев Филина, очень удивился и смутился. Что случилось? поинтересовался сторож. Все ученики уже ушли. Я зашёл напомнить вам о том, что нужно закрыть окна и двери. Начните с директорского корпуса, пожалуйста. Айн момент. Выпалил Раганос и захлопнул дверь. Послышались шум, звон разбитой посуды, какой-то скрип, звук упавших ключей, и дверь снова распахнулась. Раганос широко улыбнулся и покручивая связкой ключей, направился выполнять просьбу директора. Филин остался в коридоре один, если, конечно, не считать Жужика. У меня есть как минимум 15 минут, пробормотал Филин и снял с ленточки ключ. Затем провёл ключом по стене от двери Раганоса до ближайшего угла. Прямо посередине стены образовалась круглая дверь. Стрекозик, висевший у окна над потолком, восхищённо прошептал: "Вот оно, хранилище тайного знания". Хилин вставил ключ в замочную скважину и вошёл. Как это? Изумлённо воскликнул Стрекозик и тут же прикрыл лапкой рот. Жужика потрясло то, что дверь не открылась. Директор просто вставил ключ и прошёл сквозь закрытую дверь. Стрекозик был так заворожён волшебством, что совершенно забыл и о кабанятах, и о грине. Но почему Филин оставил ключ в двери? Это же опасно, размышлял Стрекозик. Ведь, наверное, если ключ вынуть, дверь исчезнет. Вдруг дверь комнаты Роганоса распахнулась с такой силой, что чуть не слетела с петель. Оттуда выскочили Боня и Фоня, молниеносно схватили ключ и снова исчезли в комнате сторожа. Это произошло так быстро и неожиданно, что Жужика торопел. Перед ним снова была сплошная стена без всякого намёка на дверь. "Дядя Филин!" закричал Стрекозик и принялся стучать по стене. Вдруг из соседнего корпуса послышались крик и быстрые тяжёлые шаги. Надо всё рассказать раганосу, подумал Стрекозик и уже ринулся навстречу сторожу. Но вдруг из двери сторожевой комнаты появилась взволнованная Грина. "Флеш, быстрее сюда!" позвала она быстро. "Подожди", начал было Стрекозик, но ласта втощила его в комнату. Окно открыта. Вылетай быстрее, быстрее! уже закричала лягушка и вцепилась в жужика. На крышу! Грина. Беда. Филин. Похоже, Бонька с Фонькой его замуровали, выпалил жужег, как только они оказались в безопасном месте. А всё из-за тебя, рассердилась Грина. Куда ты смотрел? Я тут знаки подаю, бегаю как угорелая, а он где-то разгуливает. Я за Филином следил. Он в хранилище пошёл. Я засмотрелся. Извини, попытался оправдаться Жуж и виновато потупил глаза. Он действительно совершенно забыл о Грине. Извиняю, резко ответила рассерженная Грина. Что теперь делать? В общем, слушай. Кабанята сидели в укрытии, пока им кто-то не свистнул. Это был Хрюн, вставил Жуж. "Почему?" не поняла Грина. "Потом расскажу, давай дальше". Они сразу понеслись, как угорелые к школе и влезли в открытое окно. А когда оттуда выскочили, то помчались вон туда. Грина указала в сторону старой башни. "А чего ты молчала?" изумился Жуж. Я молчала? Это ты молчал. А я побежала, крикнула сторожу через люк, что в его комнату пробрались хулиганы и побежала тебя искать. Даже сквозь грим было видно, насколько грина рассержена. Молодец, что Роганоса предупредила. Жужик чуть успокоился и стал рассуждать. А кабанят нельзя упустить. Ласта ты найди шустрика, то есть железяку, и всё ему расскажи. А я полетел за Бонькой и Фонькой. Стрекузик опустил Грину на землю, и друзья разбежались в разные стороны. Глава 25. Я лягушка, я не гриб. Грина бежала к дому шустрика, и всё время преграждали дорогу грибы с вопросами. Куда, торопимся, коллега? Ты что, за грипп? Что ты я не узнаю. Грина нервничала. Дорога была каждая минута, поэтому чтобы никто к ней не приставал с дурацкими вопросами, она стала прямо на бегу кричать: "Я лягушка, я не грипп. Я лягушка, я не грипп". Грина так разошлась, что стала это довольно громко напевать и подпрыгивать в такт. Она даже не заметила, как под ногами образовался целый хореографический ансамбль из маленьких перебочек. Они радостно и шумно голдели, подпевали и приплясывали. Услышав простую заводную песенку "Пень-трень-брень" тоже затянул: "А я пень-трень-брень, я не грип, я пень". Грина, пробегая мимо пня, удивленно хмыкнула, а грибочки моментально облепили пень и весело запрыгали в такт. Грина побежала дальше, громко шлепая ластами и перепрыгивая через скоряги. Внезапно Грина обхватил ветками куст, да так сильно, что она по неволье остановилась. Эй, чего носишься как угорелая, кусты будешь? пробормотал сонный куст, позевывая. Никого я не бужу, возмутилась Грина, как вдруг послышалось сопение, кряхтение, и из-под куста вылез сонный шустрик. Он уставился на Грину, открыв рот. Ой, икнул мышонок. Чего только со сна не померещится? Уже грибы с ластами по лесу бегают. Брина задохнулась от возмущения и с силой сдула с глаз челку. Ты чего? Белый набьелся? Под кустом дримуном спишь? Уже своих не узнаешь? Да отпусти же, пожалуйста! Лягушка выскользнула из зеленых лап куста. Дримуном? Какой ужас! Как хорошо, что ты меня разбудила, потянулся мышонок. Извини, гриночка, не узнал тебя. А я, понимаешь, бежал, бежал домой и не добежал, заснул прямо на ходу. Дремун попытался снова прикрыть малыша ветками, но Грина сердито вытащила шустрика наружу. Просыпайся, у нас беда.